Тагумай ловил на берегу рыбу, когда у него неожиданно сломалось копье. Таффи, маленькая дочь Тагумая, сказала отцу. По-моему, это зверски досадно, что мы с тобой не умеем писать. Таффи. Написали бы записку домой, чтобы нам прислали другое копье. Таффи, сколько раз напоминал я тебе, чтобы ты не говорила грубых слов. Зверски. Это же слово не для девочки. Но записку маме послать, ах, если мы могли ее написать. Конечно, было бы очень даже не дурно. А в это время по берегу реки шел незнакомый человек. Он не понял ни слова из того, что сказал ты Тегумай, потому что он был из дальнего племени. Пойди сюда! А? Знаешь ли ты, где живет моя мама? А? Незнакомец ничего не ответил, потому что он не понял ни слова. Так вот. Я хочу, чтобы ты пошел к моей маме и принес черное копье. Оно висит над очагом. Незнакомец встал, содрал в березы большой кусок коры и подал его так Он хотел показать, что душа у него белая, как береста, и что он никому не желает зла. Ага, понимаю. Ты хочешь узнать, где живет моя мама? Конечно, я не умею писать. Но я могу нарисовать картинку а? Сначала я нарисую, как папа ловил рыбу У него сломалась копье А теперь я нарисую другое копье, черное Которое ты должен принести а? У меня вышло, будто бы оно ударило папу в спину Ну ничего, мама поймет А вот это я А теперь я нарисую тебя вот так Незнакомец улыбнулся, он подумал... А? Должно быть, где-то сейчас происходит большое сражение. И этот необыкновенный ребенок велит мне позвать на выручку все его племя. А вот моя мама. Она красивее всех мам, какие только есть на земле. А? Ты покажи картинку маме, и мама даст тебе это копье. Ты хорошо понял? Незнакомец поглядел на картинку и очень часто закивал головой. Потом он взял картинку и помчался, как ветер. Ну и дорога. Все ноги истарапал об этот колючий терновник. Ага, вот и пещера. И кажется, это женщина очень похожа на ту удивительную девочку, Отдам-ка я ей эту странную картинку. Но сначала надо как следует поклониться. А? А? Приветствую тебя, незнакомый человек. А? Подойди сюда. Вот, возьми в этом глиняном кувшине вода, а вот кусок оленей ноги. Фух. Присядь, отдохни, поешь и поведай к нам свои новости. Прости меня, уважаемая мать маленькой девочки, но я не понимаю твоих речей. Возьми послание своего удивительного ребенка. Ой, посмотрите, что здесь нарисовано. Ах ты, негодяй! Вот он протыкает моего мужа, ты гумаю копьями. И так напугал Тапе, что волосы на ее встали дыбом. Вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе. Оставьте меня, о, я тебе. ничего не знал. Вот тебе, вот тебе. Дейте о, барабаны, о, зовите о, мужчин о, на помощь О, вождь, посмотри на да эту картинку. Спаси мою несчастную Таппи. Ой, так, возьмите немедленно незнакомца за руки и пойдем искать ты гумай, и Таппи. <клышко> Побери, распугали мне всю рыбу. Ой, что вы сделали с моим милым незнакомцем? Дорогой мой, а где же злодеи, что проткнули тебя острыми копьями? Дорогая, никаких тут не было злодеев. Незнакомец принес нам страшную картинку. На картинке ты весь с головы до пят утыкан стрелами. Сказать по правде, это я дала ему картинку. Ты! Которую нужно хорошенько отшляпать за то, что она такая шалунька. Я хотела, чтобы незнакомец принес сюда папино копье. Вот я и нарисовала копье. А, -а, -а, -а! а оно одно, но я нарисовала его три раза, чтобы незнакомец не позабыл о нем. А если вышло так, что будто оно протыкает папину спину... Это все от того, что корабль очень маленькая, и на ней не хватает места. <свес> а вы? Глубее вас нет на всем свете. Ведь он милый и добрый мой незнакомец. Зачем же вы измазали ему голову грязью? Вымойте его сию минуту. О, девочка, которую нужно хорошенько отшлёпать за то, что она такая шалунья. Ты сделала великое открытие. И придёт день, когда люди придумают буквы, научатся при помощи букв читать и писать, и тогда у нас уже не будет таких ошибок. О, мудрое дитя нашего племени!